Глава 51. Выстрел. Взойдя на престол святого Петра, папа Иоанн Павел II, подобно своим ближайшим предшественникам, старался всячески упростить свое положение, сделав его современнее и ближе к простому народу. Пройдя год за годом эпохи разных понтификатов XX века, слушатель уже, вероятно, заметил, насколько значительные и радикальные перемены пережил сам институт папства. Из великих монархов римские епископы превратились в лидеров христианской общины, пусть и самой крупной на планете. Если те папы, которые встречали нас в первых главах книги, всячески демонстрировали свой титул владыки царей и наместника Христа, то после грандиозных реформ понтифики стали обращать больше внимания на собственное положение слуги-слуг Божьих. Больше всех остальных, вне всякого сомнения, это удалось папе Войтыле. Святой Отец точно так же отказался от коронации и последовал примеру предшественника, получив кольцо рыбака в ходе сдержанной интронизации на площади. Буквально с первых дней своего правления понтифик окончательно закрепил традицию общих аудиенций, в ходе которых объезжал людей, здоровался с ними, обменивался несколькими фразами и благословлял детей. Изначально проводившиеся только на главной площади Ватикана, такие встречи со временем приняли гораздо большие масштабы в ходе его пасторских поездок. Иоанн Павел II окончательно и решительно отказался от использования папского трона с носилками, не говоря уже о полонкине и веерах. Вместо этого, между рядами верующих, собравшихся на площади, ездил белый внедорожник без верха, в котором во весь рост стоял Святой Отец. Очень скоро итальянцы прозвали эту машину папомобилем. Спустя некоторое время название настолько сильно закрепилось, что стало известно по всему миру. Общие аудиенции стали обязательной еженедельной программой. Исключения составляли только те дни, когда его святейшество отсутствовало в Ватикане. Все остальное время каждую среду по площади перед базиликой проезжал белый автомобиль. Это продолжалось до тех пор, пока открытость и доступность понтифика не сыграли с ним злую шутку. 13 мая 1981 года Иоанн Павел II, как обычно, приветствовал паломников из разных стран, объезжая ряды собравшихся. Царила обычная радостная и дружеская атмосфера. Верующие аплодировали, смеялись, выкрикивали приветствия и размахивали флагами своих стран. Ничто не предвещало беды. Папа-мобиль подъехал к колоннаде, примыкающей к апостольскому дворцу. В этот момент раздались пистолетные выстрелы. Через секунду на глазах у сотен собравшихся папа покачнулся и упал в салон автомобиля, истекая кровью. Радостные возгласы моментально превратились в крики ужаса, построенная церемония в панику. На полной скорости автомобиль с лежащим в нем понтификом понесся в сторону административных ватиканских построек. А еще через 15 минут святой отец уже лежал на операционном столе в римской клинике Джемелли. В тот день папа выжил и полностью восстановился. Но мало кто знает, что это происшествие было не покушением душевнобольного фанатика, а являлось тщательно спланированной акцией. Кароль Войтыло стал не только первым понтификом не из Италии за последние 400 лет. Но и первым в истории папы из коммунистической страны. Власти Советского Союза, держащие железной хваткой едва ли не всю Восточную Европу, знали отношение святого отца к коммунизму и видели в нем реальную угрозу. Когда папа вскоре после избрания прибыл с визитом в родную Польшу, в Варшаве его овациями встретило более трех миллионов человек. Обеспокоенные люди в Кремле понимали, что это только начало. На территории их влияния оказался совершенно неподконтрольный человек, который обладает несравнимо большей репутацией, чем коммунистическая власть, какую бы пропаганду она ни развивала. Как-либо договориться с понтификом тоже было невозможно, несмотря на то, что святой отец был абсолютно миролюбивым, со всеми выстраивал максимально добрые отношения и даже принимал у себя министра иностранных дел СССР Андрея Громыка. Коммунизм папа последовательно критиковал всю жизнь. Власти пытались скрыть девятидневный визит папы в Польшу, наложив информационное вето по всей Восточной Европе. Тем не менее, по ту сторону железного занавеса о визите пантифика узнало более 40 миллионов человек. То, что говорит и делает Кароль Войтыла, идет вразрез с государственной идеологией и однозначно трактуется как антисоветская деятельность. Папа представлял прямую угрозу режиму. Раздражение в Кремле достигло предела, когда Иоанн Павел II оказал прямую поддержку Польской антикоммунистической федерации «Солидарность», возглавляемой Лехом Валенцией. Медленно, но уверенно зреет невероятный план. От папы нужно избавиться. Осталось только понять, как и кто это сможет реализовать. Желательно, чтобы следы не вели к советской власти. В тот год, когда Кароль Войтыла становится епископом, В маленькой турецкой деревне, почти в 600 километрах от Анкары, рождается мальчик, которого назвали Али Акджа. Большую часть детства и юности этот человек провел совсем неблагополучно, промышляя мелким воровством и общаясь с местными преступными группировками. Повзрослев, Акджа пополнил ряды ультраправых турецких националистов, именующих себя серыми волками. Там юноша достаточно быстро показал себя беспринципным и циничным, выполнив заказ на убийство редактора либеральной турецкой газеты. За такое деяние Акджа, естественно, получил тюремный срок, однако очень скоро сбежал из мест заключения. После побега Али скрывался в разных странах. Занятно, что через год националист начал писать угрозы в адрес папы Анна Павла II, который намеревался в скором времени посетить Турцию, а направлял Акджа свои письма в ту самую газету, редактора которой так хладнокровно убил. Словом, это был очень опасный и не менее странный человек. Узнав о существовании подобных писем с угрозами, святой отец отказался воспринимать их всерьез и в Турцию приехал, чем очень сильно оскорбил и разозлил аджу. Однозначно утверждать трудно, но, вероятно, именно в то время радикал был завербован советскими властями на почве общих интересов относительно персоны понтифика. Во всяком случае, такое мнение бытовало в те дни в посольствах, аккредитованных при святом престоле. В конечном итоге, поменяв документы, террорист без видимого труда пересек ряд границ, прибыл в Италию, снял небольшую комнатку времени далеко от Ватикана и стал ожидать ближайшей общей аудиенции. Накануне покушения Акджа несколько раз посещал площадь перед Базиликой Святого Петра, изучал все входы и выходы и разрабатывал план, который оказался до безобразия кондовым. Идея террориста заключалась в том, чтобы подобраться в толпе как можно ближе к понтифику, произвести выстрелы и в суматохе скрыться. На следующий день на площадь выехал белый автомобиль, в котором находился его святейшество. А дже удалось занять удобную позицию в трех метрах от понтифика. Когда автомобиль проехал мимо него, боевик произвел четыре выстрела и бросился на утек. Несмотря на всеобщую панику, неудавшегося убийцу моментально задержали, а сброшенный им пистолет тут же обнаружили. В тот день все закончилось благополучно. Папа Иоанн Павел II был успешно прооперирован и вскоре вернулся в Ватикан. Террорист был арестован. На суде этот человек постоянно менял показания, ссылаясь то на собственную инициативу, то на заказ от турецких ультраправых партий, то на болгарские и польские власти. Так или иначе, это никак не повлияло на решение суда. Акджа был приговорен к пожизненному заключению. Выписавшись из больницы, папа изъявил желание посетить своего несостоявшегося убийцу в тюрьме. Они проговорили около получаса. То, что сказал в тот день террорист, навсегда осталось тайной святого отца. В прессе Вайтыла сказал только то, что прощает Али Джу и призывает к тому же всех неравнодушных людей. Так закончилась эта история, в памяти которой у понтифика навсегда остался искривленным пулей террориста мизинец левой руки.